только и всего, удивитесь вы. И из-за такого пустяка меня кастрировали. Ну кто бы мог подумать? Что же вас раньше-то не предупредили? Надеюсь, те, кто избежал этой участи, сейчас мотают на ус. Некоторые возмутятся — метить пространство, которое ты обжил, собственным неповторимым запахом — это же старый добрый обычай. Дома от этого только уютнее, да и прочие коты сунуться не посмеют совершенно справедливо. Но беда в том, что двуногие этот обычай не одобряют. Не верите? Что ж, попробуйте таким манером пометить новый костюм, который хозяин надевает на работу, или стопку чистых простыней. И когда вас потащат к ветеринару, чур не жаловаться, что я не предупреждал. Можете сколько угодно просить прощения, обещать, что больше не будете. Ничего не поможет. Отсюда мораль. Не хотите лишиться кое-каких необходимых органов и искалечить себе жизнь, справляйте нужду только в ящике с песком. Куда проще тем, кого не держат в заперти. Шмыгнул в огород, попрыскал на грядку. И никто не вяжется, но если вы начнёте каждый день затевать драки или крутить романы направо-налево, то и вам беды не миновать. Полмерьте свой пыл, а не получится прибегать к хитростям. Удирайте из дома тайком. Не задерживайтесь после пылкого свидания и научитесь изображать оскорблённую невинность. Кто я? Этот приём Несчётные поколения котов довели до совершенства. Я понимаю, предаваться любовному техам так, чтобы тебя не застукали это унизительно. Но вот чему учит одиннадцатое правило кошачьего преуспевания. Одни коты по вине из двуногим теряют достоинство, другие теряют гораздо большее. Дела сердечные. Разумеется, не всех читателей постигла эта плачевная участь. Есть среди вас и такие счастливцы, которым хозяева позволяют гулять, когда вздумается. Не жизнь Малины у Хлёстовой за кошечками почём зря, но это тоже целая наука. Большинство котов ведёт себя так, будто их обревает присловутая животная похоть. Кошечки для них не более чем пушистый предмет вожделения, понять тонкую душу своей избранницы они вовсе не стремятся. Да и вы, кошечки, через щуруш спешите уступить на зойелевому ухажору. Ну и к чему это приводит? Вам бы жить полнокровной кошачьей жизнью, так нет. изволь теперь сидеть дома и нянчиться с целым выводком котят вот и последствия одного единственного ночного свидания мрачная картинка не правда ли а ведь всё могло быть иначе следуйте приведённым ниже советам и ваши любовные похождения будут доставлять вам сплошные радости советы котам Будем говорить о чистоту. У хожоров и большей частью никудышные. Хуже всего даётся это занятие оборзевшим цапцарапам. По их мнению, изысканный романтический флирт состоит в следующем. Первое для начала притащить в подарок избраннице и бросить к её ногам гнилую красиную лапку. Второе прорычать, ну что кисуля годится. Третье не дожидаясь ответа, ухватить даму своего сердца за шкирку. Немногие лучше флиртуют акробахнутые прыгуны. при первом знакомстве с кошечкой они с места в карьер выпаливают. Ай да, побалдеем! Напрыгавшись с ней по крыше и нюхнув валерьянке, они считают, что прелюдия окончена и пора переходить к делу. Такими вульгарными приемчиками можно вскружить голову разве что какой-нибудь мурки из подворотни, которая настоящим политессия слыхом не слыхивала. Если же вы задались целью Покорить сердце лощёной хвостатой барышни с отменной родословной, тут понадобится более тонкое обращение. Современные кошки хотят, чтобы к ним относились с уважением. Назвать кошку старше 3 месяцев котёночком значит смертельно её обидеть. Не бросайтесь сразу её обнюхивать. Разве что она первая бросится? И не надо едва завидев свою пассию раздражаться зазывным мяуканьем. Попытайтесь хотя бы сделать вид, что ищете не только плотских наслаждений. Где провести вечер? У оборзевших цапцарапов обычным шиком считается пригласить даму сердца в старый смрадный подвал. вместе половить крыс. До них как будто не доходит, что хотят дамы иной раз и не откажутся от кусочка сочной крысятины, но часами подстигать добычу и пачкать шкурку в тёмном подвале. Для неё не самое приятное время припровождение. Другое излюбленное развлечение котов прятаться под автомобилями на стоянке или растягиваться на крышах. Но и эта забава так себе. Чтобы по-настоящему блеснуть перед дамой, пригласите её лучше в кино. Пробраться можно через запасный выход. Только предварительно проверьте, годится ли картина для кошачьей аудитории. Такие фильмы, как "Леди и бродяга" или "101 далматинец", определённо не подходят. Если даме по душе ваши ночные серенады, сводите её на мюзикл "Кошки". А если вы замечали за ней садистские наклонности, ей должна понравиться "Мышеловка Агаты Кристи".